Глава 20 В кругу семьи. Вытолкав Аотха в коридор, я взяла себя в руки и начала одеваться. Кувыркаясь на ковре, белье я нацепила, сбросив минимум килограмм от гимнастических упражнений. И даже в юбку влезла. Туфли тоже пришлись в пору. А вот куда девать хвост? Он не хотел лежать тихо, мирно, а нагло оттягивал ткань юбки, словно издеваясь надо мной. И самое печальное, я понимала, что это не волосы, которые можно прикрыть шапкой или шляпкой, и я не могу убрать его по желанию, как обратившиеся драконы. Мне бы джинсы. Хвост, конечно, все равно не скроешь. Наоборот. Но так хотя бы непонятно, что хвост — это хвост. А сейчас все выглядело так, будто у меня выросла третья нога. Блестящая такая, чешуйчатая. Одно хорошо. С нее волосы удалять не надо. С меня хватает эпиляции на двух. И все-таки что делать с юбкой? А Аотх скользнул в комнату, придирчиво рассмотрел меня и цветастый ковер и, сделав выбор, взял меня на руки. Нас ждут. Таким образом, мне не позволили утонуть в сомнениях и лишили возможности перевернуть весь шкаф с одеждой. К счастью, есть мне хотелось больше, чем обижаться, поэтому я с любопытством осматривалась по сторонам. Пещера была не такой мрачной, как у папы. Над потолком летали магические светлячки, но все в одном цвете, светло-желтые, этакая легкая имитация солнца. А мой светлячок, все еще отдыхающий на подушке, был золотисто-лунным. Вот так. А Отх пытался мне внушить, что светлячки не вечные, их постоянно нужно подпитывать, а лучше обновлять, поэтому привязываться не стоит». но я была уверена, что не рискую потерять подаренную мне магическую звездочку, ведь у меня есть собственный колдун. Аот споткнулся, тряхнул головой и пошел дальше, не взглянув на меня. — Ну да, не отвлекаемся на поцелуи, нас ведь ждут. — Доди, предупреждение. — А что я? Никому не мешаю, тихо сижу себе на руках, ухаживаю за некоторыми. Кто это оставляет на рубашке так много расстегнутых пуговиц? Хочется показать торс, будь честен, сними рубашку и повяжи просто шелковый пояс. Красный или синий. Да, тело у Аотха смуглое, и ему бы подошли эти цвета. Доди, вздох и просьба в голосе. Можно подумать, моя вина, что нас поселили так далеко от столовой. Кстати... Я как-то не задумывалась раньше. А где ты спал? Мы пришли. Облегченный выдох. И вот заходим в комнату, сверкающую ледяным и белым. Длинный стол из белого камня. Вокруг него расставлены массивные стулья с высокими спинками. Белые. Посуда ясно какого цвета. И все сидящие за столом с длинными белыми волосами. Пятеро. Мужчины в черном. женщины внепередаваемо пестрым, мило и отчужденно. Я и Аотх, несмотря на свои белые одежды, явно не вписывались в этот фон и компанию. Аппетит резко сбавил обороты, но я надеялась, что хоть кусочек мне удастся разжевать в кругу новой семьи. «Добрый день, лэрт, леди». Аотх склонил голову, я молча повторила его жест, поразившись, что даже дома он обращается к родителям официально. Но никого, кроме меня, это не смутило. Лерт указал широкой ладонью на два стула напротив сыновей. Леди пронзила меня ледяными глазами. Блем игриво приподнял бровь. Харди бросил мрачный взгляд и вернулся к созерцанию посуду. Алин приветливо улыбнулась. «Располагайтесь», — предложил Лэрд. Аотх прошел к пустующим стульям, но мы разместились на одном. Подогнув хвост, я храбро повернулась к остальным. Не все же им мою спину прожигать взглядами. «Ну, раз все в сборе», — тихий голос Лэрды перетянул внимание на себя. «Начнем». В проем Как близнец, похожий на тот, через который мы вошли, проскользнули две драконицы. Их принадлежность к клану не подлежала сомнению. Цвет волос, высокомерие, холодность. У меня начало складываться впечатление, что последняя черта в той или иной мере присуща всему клану. В руках одной из девушек было огромное блюдо с мясом, вторая несла поднос с фруктами. Приблизившись к столу, они с легким поклоном поставили ношу перед Лэрдом, а остальным, я полагаю, предлагалось прогуляться перед завтраком, но кроме Леди, сидящей достаточно близко, чтобы до еды дотянуться. Вышли еще две девушки поставили два блюда перед Леди, потом перед Алин, уже не раскланиваясь, потом еще одни девушки разместили блюда перед Блемом и Харди, а потом вспомнили о нас с Аотхом. А для меня даже сделали исключение. Принесли отдельный поднос с одинокой и грустной птичкой сильной прожарки статуса «труп обгорелый, зубодробительный». Но не успел я выразить птичке сочувствие, а она уже вспыхнула маленьким факелом. Мне оборачиваться не нужно, чтобы понять, что это Аотх, и он очень не в духе. Ну вот, я с грустью посмотрела на птичий пепел. А мы с ней даже познакомиться не успели. Блэм хмыкнул. Харди бросил странный взгляд на меня. Алин перестал улыбаться. Леди продолжала превращать меня в кусок льда. Лэрд произнес только одно слово. «Сын?» «Смотри-ка, уже почти по-домашнему. Еще один или два мини-пожарчика и обнимемся». «Я никому не позволю обращаться с Доди неуважительно», — процедил Аотх. «Хорошо», — согласился Лэрд, тряхнув косичками. Тот, кто приготовил птицу, неделя будет поститься фруктами. А Аотх молчал. Я слышала только его тяжелое дыхание. И чтобы он скорее успокоился, склонила голову к его груди и поделилась размышлениями. По-моему, это довольно серьезное наказание. Я не в том смысле, что оспариваю его, а то подумает, что посягаю на авторитет Лерда. Просто делюсь опытом. Хорошо, кивнул а Аот Лерду, но зря я подумала, что тема исчерпана. Дракон повернул голову к девушке, принесшей еду для нас. Кстати, я бы на ее месте давно ушла, а она словно поджидала, пока на ней сорвут злость. Смерил ее долгим взглядом, смерил ее... Смерил ее долгим взглядом и, видимо, отдал мысленно какое-то распоряжение, потому что она метнула взгляд на Лерда и поспешно вышла из столовой. «Ты что?» — поинтересовалась я. «Отправил девушку на охоту?» И вдруг стены пещеры содрогнулись от раскатистого драконьего смеха. Зажав уши руками и пережидая внезапную слуховую атаку, я недоверчиво уставилась на Лерда. Но он молча, я бы сказала, мрачно смотрел на меня. Я перевела взгляд чуть левее и опешила. Это смеялся не Лерт, это смеялась Леди, и, кажется, все были в не меньшем шоке, чем я. «А ты забавная», — отсмеявшись, сказала женщина. Это ее первые слова со времени встречи с Аотхом. «Вы тоже», — искренне ответила я, и драконица опять заставила дрожать пещерные стены. Что-то как-то странно все это. Почему она смеется мужским голосом? А еще странно, что когда лэрт перестал хмуриться, его жена резко оборвала смех и скуксилась, словно ее заставили съесть нелюбимую драконами соль. Она моргнула, пронзая меня льдом свои глаз, и уже без эмоций сказала... Я прошу Лэрда позволить другим расам изредка пересекать нашу территорию. В качестве гостей, разумеется. Но он, в отличие от меня, не находит эту мысль забавной. Опа! Если не ошибаюсь, мне только что указали на мое амплуа шута. Я привела ладонью по груди Аотха, пусть и через рубаху, но нас обоих это прикосновение успокоило. И едва заметно покачала головой. Нет уж, я сама. Во-первых, это его мать, и не хочу, чтобы у них портились отношения. А во-вторых, Шуту простительно говорить откровенно. Если у вас всем гостям оказывают такой радушный прием, ничего удивительного, что ваши горы не атакуют желающие повидаться. Тебе не понравился прием, который тебе оказали? Холод в смотрящих на меня глазах стужа, а через мою ладонь потоками поступает тепло Аотха. Почему же? Все было очень... насыщена. Я только сожалею, что не смогла присутствовать лично на карнавале причесок». Леди метнула взгляд на Алин, но она и так смотрела на меня, внимая каждому слову. «Удивительно, у них перед носом горы еды, а все внимание мне. Мило, очень мило». Я потянулась за Самир, разломила его на две половинки, одну предложила Аотху, а потом вспомнила, что у него-то тоже есть мясо. Но он взял фрукт с улыбкой, обещающий поддержку при одном намеке, что она мне нужна. «Да, ты, конечно, сожалеешь, что не увидела, как обкарнали Кейтлин». Грудь Алин высоко вздымалась. Видно было, ей стоит большого труда не обратиться. «Наверное, ты просто не понимаешь, что драконица без волос — это так же уродливо, как... как...» Она красноречиво обвела меня взглядом. «Как мой хвост», — подсказала я, взмахнув оном. Она кивнула. Потом поспешно покачала головой, но было поздно. Аотх угрожающе зарычал. Его нозри расширились, того и гляди, дыхнет пламенем. Алин побледнела и замерла, остерегаясь спровоцировать хищника. «Странно. Я покосилась на Аотха, поглаживая его грудь через рубашку и посылая мысленную просьбу. Не надо, успокойся. Я знаю, что ты со мной». Я была уверена, что все драконы обладают дурным вкусом. Перевела взгляд на драконицу Приятно видеть, что я ошибалась. Алин застыла, словно ее шею пригвоздили к спинке стула. Блем и Харди переглянулись. Леди растянула губы в жесткой улыбке, а Лерт следил за разговором молча, изредка моргая. «Знаете, — сказала я, обращаясь ко всем и никому конкретно, — Я отчасти понимаю вашу настороженность. С учетом моего происхождения и все такое, я не собираюсь устраивать бунт или революцию, не собираюсь оспаривать ваши обычаи, но и притворяться, что мне понравился вчерашний день, не хочу. И да, оплакивать остриженные волосы драконицы, которая пыталась меня убить, я тоже не собираюсь. Ты не понимаешь, она была моей подругой, а кроме того... Алин метнула опасливый взгляд на вновь заречавшего Аотха и замолчала. «Я знаю, — сказала я, — но теперь он мой». Харди с силой втянул в себя воздух, привлекая внимание. Он смотрел на меня так, будто впервые увидел или разгадал нечто такое, что не давало ему покоя. «Так вот, на что это похоже, — пробормотал он. — Что? — спросила я. Но он не ответил, качнув головой. Блэм переводил взгляд с него на меня, а потом посмотрел на отха и занялся, наконец, своей пищей. Все как-то дружно тоже вспомнили о еде. Я покосилась на отха и с недоумением увидела, что его глаза побелели, а с ладони, которой он не обнимает меня, сверкая, падают на белый пол мелкие искры. «Ну, здравствуй, начальная стадия бешенства!» Аот моргнул, возвращая глазам черный цвет, жал ладонь в кулак, пряча затухающие искры, и прижал меня крепче к себе. «А ты есть не хочешь?» – намекнула ослабить хватку и потянулась за следующим Самир. «Хватит перебивать аппетит!» – он отобрал у меня фрукт, а в следующую секунду в проем зашла драконица с серебряным блюдом, на котором упокоилась свежезапеченная птичка. Дождавшись небрежного кивка Аотха, девушка с заметным облегчением ушла, но я заметила ее прощальный взгляд на леди. Рассчитывала на поддержку, но не получила. Или случайность? Аотх, посыпав мою птичку солью, отдал ее мне на растерзание. И только убедившись, что я ем и мне по вкусу, отломил из своего блюда большой кусок жареной мякоти. Остаток завтрака прошел в полнейшем молчании. Но, кажется, дискомфорта никто не испытывал, или все были слишком увлечены едой. Я изредка ловила на себе взгляды родственников Аотха и в который раз порадовалась, что мы будем жить отдельно. Несколько дней изображать мир при военных действиях еще можно, но при постоянных атаках, простите, захочется кому-то заехать». Разговор возобновился, когда внесли напитки и сладости. Я заметила шоколад, и мне ну очень хотелось вырвать плитку у Блема. Но не для того я мучилась столько дней, чтобы все испортить. Пусть даже папа говорил, что правила — это всего лишь пунктики, на которых повернут аут Я не намерена рисковать и услышать лет через 200 А знаешь, дорогая, что-то я чувствую, что наша связь ослабевает. Или самой сказать что-то как-то «Пролечусь-ка от тебя подальше». Нет уж, украл, пусть терпит до самого перехода за грань. Хотя он ведь говорил, что и там может найти меня. О чем ты думаешь? Я и предположить не могла, что Лэрт обращается ко мне и подняла глаза, только чтобы посмотреть, кто это ему не ответил. Но он смотрел на меня». — Я вижу, что Аотх читает твои мысли и улыбается. — Я обернулась, улыбается. — Ага. — И что? — Мой сын не так уж часто радует нас улыбкой, — пояснил он. — А с тобой? Ты позволяешь ему читать свои мысли, а он улыбается. Драконицы поставили напитки и перед нами, и я с улыбкой предвкушений потянулась к имбирному Элю. — Мне можно? — спросила у Аотха перед тем, как сделать глоток. Он улыбнулся. «Было бы нельзя, я так понимаю, и не поставили перед нами». Кивнул. «Ой, хорошо-то как! Еще немного, и все драконы покажутся добрыми душками». «Нет, покосилась на глазеющих чешуйчатых, я столько не выпью». «Ты себя недооцениваешь?» — явный намек на день нашего знакомства. «Да я тогда всего стаканчик выпила». «Ну да, я так и подумал, ты просто на солнышке перегрелась». «Кстати, да». Там было очень жарко, меня вообще начало клонить в сон. А тут ты со своим предложением выйти замуж. И с тех пор ни минуты покоя, — пожаловалась я родственникам. Он что, так сходу предложил тебе выйти замуж, — заинтересовалась Алин? Поставил перед фактом, — подтвердила я. А разве не всегда так? А то мне тут понарассказывали взгляд на Отха, что предназначение — все такое, никуда не денешься, надо привыкать, мол, пара есть пара. «Да, если истинная пара», — согласилась Алин, скрывая взгляд за светлыми ресницами, и я запоздало вспомнила ее оговорку вчера. «Она не была сынтой для Хэла, но они все равно вместе. Видимо, эти отношения разительно отличаются от наших саотхам, если она так грустит. И, судя по всему, повезло мне, что меня украли, ибо так предназначена судьбами, а не ради сейминутного развлечения». как проделывал с другими девушками Кероп. Кстати говоря, Хэлла за столом не было. Наверное, он не считался членом семьи в полном смысле этого слова. В общем, запутано все и сложно. А Эль вкусный, прохладный. Ради него можно и обед в прежнем составе пережить. Взгляд Аотха красноречиво говорил. — И кто-то мне еще рассказывал историю только об одном стаканчике? — Да, — вслух ответил я, — именно так. И вот не думала я, что эта короткая фраза произведет такой необычный эффект. В Лэм распахнул рот. Харди проверил свой браслет на бицепсе. Алин шустро проверила запястье по той же причине. И только лорд и леди сохраняли невозмутимость. — Ты тоже читаешь мысли? — спросил Лэрд. — А, вот теперь понятно, с чего вдруг все озаботились. — Нет, не читаю, — ответила я. Но Лэрд все еще смотрел на меня с подозрением. Или, кто знает, мысленно перечислял все самые лестные эпитеты обо мне. «Да», — подтвердил он спустя минуту, — «не читаешь». «Уверены?» «У тебя слишком живая мимика». Итак, мои предположения по поводу гадостей подтвердились. «А мое и без того слабое желание здесь находиться прошло совершенно». «Хорошо», — сказала Аотх, считав мои мысли, «и такое ощущение, что их прочли абсолютно все, потому что драконы зашевелились». Блем и Харди переглянулись и опустили плечи. Алин капризно поджала губы, метая в меня молнии раздражения. Леди выжидательно посмотрела на мужа, а Лерт, наплевав на величавость, подался чуть вперед к нам. «Сын?» «Признаюсь, меня затопило раскаяние». Я подумала, что вот же, они совсем неплохие, просто не умеют правильно показывать свои настоящие чувства, а на самом деле... «Не волнуйся, отец», — вставая из-за стола и крепко удерживая меня, — сказал Аотх. «Перед отлетом я подзаряжу ваши браслеты». Мы вышли из столовой под довольные улыбки и облегченные вздохи. «Так вот в чем была причина их волнительного оживления». Ни о каких чувствах на самом деле и не было речи. Мы улетаем сегодня? Завтра утром. Сегодня я заряжу браслеты, и это отнимет немного сил. Мы зашли в комнату. Аотк усадил меня на кровать, обложив подушками, присел рядом. Потревоженный светлячок взлетел к потолку. «Мне кажется, или ты даже не заметила, что у тебя начали раскрываться крылья?» «Крылья!» Возмутилась я, помню свое отражение в ручье, после которого я сторонилась зеркал. «Хочешь сказать, у меня на каждом крыле добавилось паперу?» А Отх покачал головой. «Ах, ну да!» — спохватилась я. «Это у других драконов красиво и гармонично, а у меня на одном обрубке болталась два перышка, на втором — три. И где теперь больше? На левом?» — опять покачал головой. «На правом?» — и снова не угадала. — Крылья раскрылись, когда тебя столкнули со скалы, — сказал Аотх. — Ты правда не заметила? Пока я летела, было не до самолюбования. Я все больше смотрела на землю, но боль в спине и ощущение чего-то липкого, стекающего по ней, я отчетливо помнила. Хм, значит, крылья раскрылись. Еще пару раз кто-нибудь напугает, и я стану настоящим драконом. Может быть, заикающимся и слегка неадекватным? но драконом. Впрочем, у меня начало складываться впечатление, что неадекватность для данной расы нормальна». «Ну ладно», — отмахнулась от мрачных мыслей, и Аотху не позволила в них копаться. «Так что там у меня с перьями?» «Пойдем». Аотх снова взял меня на руки. Мы молча обогнули гуляющих по коридору угрюмых братьев, а вышли на улицу. «О, а здесь солнышко! Красота!» Я звертела восторженно головой, и Аотху стоило труда вернуть мое внимание. «Мы куда-то летим? Ты хотела увидеть долину. Ух ты!» — воодушевилась я. «Раскрой крылья». «Зачем? Обними меня ими». Аотх так чарующе улыбнулся, что я послушно шевельнула своими обрубками, и... Под тихий шелест мы оказались только вдвоем в целой долине, окруженной огромными крыльями. Моими крыльями, такими солнечными, что больно глазам. «А где мои серые перья?» — удивилась я. «Что, уже скучаешь по ним?» «Нет, но такое ощущение, что их кто-то выщипал». Я подозрительно посмотрела на Отха, а он, усмехнувшись, обнял меня, раскрыл свои крылья, и когда они соприкоснулись с моими, шепнул с улыбкой мальчишке. «Твои крылья, как и хвост», нечистого цвета, иначе при взгляде на них рябило бы в глазах, как и у меня. Он растянул одно крыло, предлагая присмотреться. Видишь, нечистый фиолетовый цвет. Есть вкрапление черного. Еще несколько цветов, не знаю даже каких. «А вот, пожалуй, и серый есть», — указал на серебряное перышко. «Это нормально. Вследствие смешивания рас и кланов». «Ну что, полетели?»